Но сейчас нельзя было тратить время на такую ерунду. Покаромко мёл пол в тёте Олиной половине, он как бы ни взначай поддёргал ящик стола, и повезло. Средний Геннадий Анатольевич забыл закрыть, а именно в среднем было самое интересное. Ромка с закрытыми глазами без запинки мог перечислить, что там: охотничьи патроны, половина полевого немецкого бинокля, с которой тётя Оля и Геннадий Анатольевич ходили в театр, ракетница, коробка малокалиберных патронов, капсули жевело, а самое главное немецкая финка с надписью на ручке God mit uns. Ромка Горда переводил рыжим, изучающим английский язык, что это значит бог с нами, то есть с ними, с фашистами. Винку и пишущую машинку Геннадий Анатольевич принёс с войны, а ракетницу и охотничьи припасы ему выдавали на работе, когда он собирался в экспедиции. Ромка поглядел в половинку бинокля, В окна напротив. Ничего интересного там не было. Старичок кормил канарейку, пожилая тётка в розовой комбинации чистила картошку. Смотреть лучше всего вечером, когда люди придут с работы. Но вечером с работы приходит и Геннадий Анатольевич. Спали тётя Оля с мужем на широкой старинной кровати с деревянными спинками, очень какромке казалось неудобной. Одному спать на ней ещё можно, но если лечь вдвоём, то скатываешься в вложбине к середине. А если учесть, что тётя Оля и Геннадий Анатольевич были люди толстые, то их спаньё вообще трудно было себе представить. Ромка с отцом тоже спали вдвоём на диван-кровати. Но, ну, во-первых, диван был жёсткий, а во-вторых, они спали валетом. Может быть, и тётя Оля с Геннадием Анатольевичем спали валетом. Точно Ромка ответить рыжим на этот вопрос не мог, потому что когда он утром просыпался, Геннадий Анатольевич уже стучал на машинке, слушая одновременно иностранные передачи по приёмнику, обмотанному изоляционной лентой. Долгое время Ромка думал, что Геннадий Анатольевич кандидат наук по нерусским языкам. Потом выяснилось, что Геннадий Анатольевич работал старшим научным сотрудником по сусликам, тушканчикам, тарбаганам и другим грызунам, переносчикам всяких болезней, а языки выучил сам. Тётя Оля, а вместе с ней и Ромка, очень гордились, что кроме Геннадия Анатольевича, только Юлий Цезарь и Наполеон могли слушать одно и писать другое одновременно. Ромка хвалился рыжим. Рыжие верили, но Надежда Ивановна, мать рыжих, верить отказывалась, уверяя, что Ольга Александровна всё врёт. Пусть она утром придёт пораньше и сама поглядит, защищал Геннадий Анатольевич Ромко. Честное слово, он как Наполеон. Он ещё и второй рукой в другую сторону писать может, добавлял от себя Ромко. Геннадий Анатольевич жил по своему расписанию, отдыхал, то есть спал, придя с работы, а ночью опять работал, и потому засыпал громко, всегда под стрек от трофейной Эрики. Геннадий Анатольевич, хоть и ходил через большую комнату, Александру Инакиенцеву не любил, и тестя тоже. Зесте он не взлюбил за то, что тот умолял Олю ещё в письмах с Севера не прописывать Геннадия Анатольевича на жилплощадь в Уланский, и Оля несколько лет не прописывала мужа. Геннадию Анатольевичу приходилось раз в полгода смешить паспортный отдел милиции, продлевая временную прописку. Прописала мужа Оля, когда Геннадию Анатольевичу предложили поехать в Монголию. Там, где Геннадий Анатольевич был прописан в Купавне, в большом бревенчатом отцовском доме. После того, как Геннадий Анатольевич наконец прописался в Уланском, дом в Купавне стал называться дачей, а Ольга Александровна хозяйкой. К тёще Геннадий Анатольевич относился спокойно. Она вела себя очень деликатно, всегда первому предлагала налить ему чаю, в присутствии зятя прекращала всякие разговоры, могущие его раздражить. Геннадий Анатольевич морщился, когда заездя вечером в большую комнату